5 марта в Касабланке было решено провести десантную операцию против Сицилии, операцию «Хаски». Но, как сказал Черчилль, даже дураку было ясно, что следующим объектом нападения будет Сицилия. Немцы держали на этом острове 15 дивизий, кроме итальянских, а побережье охраняло множество торпедных катеров. Провести операцию «Хаски» в этих условиях крайне трудно, Придется понести тяжелые потери, минимум 80 тысяч, но это в лучшем случае. Вполне возможно, что высадка кончится провалом. Таков был вывод американского и английского командования. Гарантировать успех операции можно было только в том случае, если немецкое командование уберет часть войск из Сицилии. Но как заставить противника пойти на это? Только путем введения его в заблуждение. Надо подбросить немцам такие подложные документы, которые убедят их в том, что объектом следующей операции будет не Сицилия, а другой район. Профессор Шатлбюри предложил забросить к немцам агента, подстроив так, чтобы немцы убили этого агента и нашли при нем дезинформационные документы. За образец профессор взял агентурную комбинацию, проведенную китайцами против Тангутов. Спустя некоторое время офицер секретной службы майор Монтегю представил докладную записку с другим предложением — подбросить немцам труп со специально сфабрикованными бумагами. В основе этого плана была агентурная операция, проведенная японским феодалом Мори. Черчилль и начальник его штаба генерал Хастингс и Змей одобрили оба плана и приказали осуществить их. План профессора был назван планом «Бримстон», а план Монтегю операцией «Минсмит». 7 марта. Нас собрали в небольшом закопченном здании «Норд-Джи-Хаус», где помещается так называемое «Внутреннее бюро исследований». Сэр Измей сказал нам, что нас удостоили чести выполнять определенно секретную работу, и мы должны оправдать оказанное нам доверие. С нас всех взяли дополнительную подписку о том, что мы будем хранить в строжайшей тайне работы нашей специальной группы. Начальник группы смуглый, высохший как мумия, полковник Керфакс, собрал нас после совещания в своем кабинете и объяснил общий план операции. Мы должны подобрать подходящего агента и послать его в одну из стран, оккупированных противником, или прямо в Германию. Этому агенту будет поручено передать кое-кому документ дезинформационного характера. Но как только он будет заброшен к противнику, мы тем или иным способом уведомим противника о посылке агента. Его арестуют и найдут документ, касающийся плана Бримстон. Арестованный будет казнен, как изобличенный агент. Его противник поверит изъятому документу, Он начнет укреплять Сардинию за счет Сицилии. Часть войск будет переброшена из Сицилии, и цель нашей агентурной операции будет достигнута. «Значит, мы пошлем агента на верную смерть?» — спросил я. «Очевидно», — ответил Керфакс. «А он будет знать об этом?» Керфакс улыбнулся уголком рта. Рябщику не докладывает, под каким соусом его подадут. А о том, что его документ — дезинформация? Ему будет сказано, что документ подлинный. Керфакс предупредил, что профессор Шаттлбюри дал нам только схему, а мы должны наполнить ее конкретным содержанием, придумывая детали со всеми вариантами. Эймс ночью вылетел куда-то. Очевидно, задание было настолько экстренным, что он даже не успел проститься со мной.